На жертеннике прямо из воздуха материализовался каменный гроб, накрытый мраморной крышкой. "Это ты угадай, какого бога я сейчас буду валить, сволочь", проручал Стив, сбрасывая крышку на пол. Внутри, как он и ожидал, лежал Муэрто. Он был красив, мертвое набредное тело юного атлета, закованного в белые латы. Бела безмятежно спокойно. Белые волосы разметались по плечам. Правая рука сжимала белый, ослепительно сияющий меч. Ионуша занёс нож над своим двойником. Мне плевать на тебя и на твои грязные делишки. Но если ты сейчас не вернёшь мне Эмму, я твоё тело в лоскуты порежу, так что и жаврять будет ты нечего. «Нет проблем!» — прошелестел по залу тихий смешок. «Вернул, но с одним условием». Одна из статуй со скрежетом отъехала в сторону. Из образовавшегося прохода появился граф Орбеладзе. Одна рука его зажимала рот Эмме, другая держала у ее горла нож. «Какое условие?» — скрипнул зубами Стив. «Подари мне статуэтки». ласково сказал Орвеладзе. «Вот эту!» Горец на мгновение отпустил рот Эммы, выхватил из складок своего дорожного плаща детскую игрушку Стива и кинул ее прямо на грудь лежащего в гробу Муэрта. «Не другое. Что у тебя за поясом? Тебе надо сказать только одно слово. Дарю». «Эту подарить я могу», — хмуро сказал Стив. А у этой есть другой хозяин. Юноша вынул статуэтку золотого дракона и положил ее на грудь мэрта, рядом с ее ониксовым близнецом. — Мне все равно. Дарите оба, и тогда я ее отпущу. — Стив, не на! — орбила отзывной, зажал девушкой рот. — Смотри, не сдержишь слова, тебе потом никакие божественные силы не помогут. Предупредил юноша, переглянулся с Валлером и они одновременно в один голос сказали: "Дарю". Статуэтки на груди муэрта прыгнули навстречу друг другу и с лёгким щелчком соединились, превратившись в герб барона Цифон Эльдштейн. Два дракона, золотой и чёрный, переплелись, то ли в яростной схватке, то ли в любовном экстазе. Ну, Стив занес для удара нож. «Я всегда держу свое слово!» Арбеладзе отшвырнул девушку в сторону, одновременно запуская свой кинжал в полет. Стив, чье внимание целиком было сосредоточено на Эмме, увернуться не успел. «Стив, нет!» — вскрикнула Эмма. Юноша выдернул нож из плеча. Кровь хлынула из раны на Муэрто. «Ну вот и все!» Глаза Муэрта, лежавшего в гробу, открылись. «Я вернулся! Твоей-то крови мне не хватало, безумный лорд!» Арбилат зарухнул на пол, как тряпичная кукла, которую перестали дергать за ниточки. Далее события развивались стремительно. Мощный удар отбросил Стива в сторону. Морт одним прыжком выскочил из гроба и молниеносными движениями меча очертил в воздухе прямоугольник, открывая портал. "Стив, его нельзя упускать!" в отчаянии крикнула Эмма. "Не если он доберётся до источника силы, нашему миру конец. Так просто он от меня не уйдёт!" взревел юноша, в котором наконец-то проснулась дремавшая магия. Она сумела мгновенно залечить ему плечо, затормозить двойника Стива на несколько мгновений и позволила юноше вцепиться в него, прежде чем тот нырнул в портал. На помощь пришла верная команда с Эммой и домовым с замка графа Драка во главе. Вот только одного они в запале не рассчитали. Их единодушный порыв смел и Муэрто, и Стива, да и их самих в портал. тут же захлопнувшиеся за ними. В капище осталось лишь бесчувственное тело графа Арвеладзе, из которого древний бог уже выпил все жизненные соки. Визжащий, рычащий, верещащий клубок выкатился из портала уже в другое подземелье. Но от капища древних богов оно отличалось габаритами, было гораздо больше, и освещалась с нефакелами. Свет шел от двух источников — скромной купели, стоявшей на постаменте около гроба, и огромного бассейна, в котором, как и в купели, бурлила синяя вода, веющая холодом. В нем зарождались и гасли желтые искорки, по краям бассейна стояли статуи в натуральную величину двух драконов — золотого и черного. От этих источников магической силы, которым рвался возродившийся Муэрто, поднимался призрачный голубоватый свет. Древний бог был силен, он упорно полз к бассейну, волоча за собой облепившие его тела. «Эмма, уйди! Ты на стосях!» Благоверную Стива выкинулись с драки свои, но ее больше всего возмутило, хоть она и понимала их правоту. Но вы обью, всю жизнь надо было беречь. Звякнул, выскоа искры из камня меча Муэрта, который Стива удалось выбить из рук противника. Следом за мечом из общей свалки выкатился Петрутча. Схватив меч, он забегал вокруг кучи малы. Кого тыкать-то? Кого тыкать? Кого тыкать Та же проблема была и у его друзей. Стива от Муэрта отличить было просто невозможно. Оба были разъярены, оба их глаза светились красным светом, а потому доставалось как тому, так и другому. В конце концов Стиву, получившему в очередной раз от Ослевуха всё это надоело. Ну цвалите придурки, взвыл он. Лучше помогите мне, а я без вас справлюсь. О, этот наш, обрадовался Пыдоручья. Значит, другой Сергей попытался воткнуть меч в противника Стива, и надо сказать, попал. Да куда? Ну, домам читатель сам догадается. Дадим лишь маленький намёк. Мёрто стоял в тот момент Петру что тылом. Это добавило прыти древнему богу. Он мгновенно распидал всех, кроме Стива, вцепившегося в него мёртвой хваткой и нырнул вместе с ним в бассейн. «Все-таки дотянул!» — простонала Эмма, кинулась к гробу и возложила на него руки. «Встань! Очнись, мать драконов! Нам нужна твоя помощь!» Сапкар, которого здорово приложила стену, подрез головой. Остальная команда Стива чувствовала себя не лучше и с трудом выдирала свои члены из гранитной стены отверстия. по которой мелькали размытые тени, отбрасываемые Стивом и Муэрто. Битва продолжалась уже в воде. Магические брызги летели во все стороны. Стиву все же удалось взять Муэрто в хитроумный захват, но противник ужом выскользнул из его рук, оставив белоснежный камзол в руках юноши, и тот от неожиданности замер на груди Муэрто, Красовалось изображение черного дракона, такое же, какое появлялось и у него, когда он брал в руки свою детскую игрушку. — Не ожидал, — захохотал мэрта, — не чаял встретить здесь первого лорда драконов. — Как же я ненавижу вас, жалкие людишки! Вы погубили весь мой род, вы убили мою дочь. А подумал я вас убивал, убиваю и буду убивать, пока не истреблю всех до единого. Тело мое рто начало темнеть, белоснежная одежда затрещала по всем швам, за спиной начали вырастать крылья. Древний бог раздувался на глазах, превращаясь в огромного чёрного дракона. Но не это поразило команду Читива. С их любимым шефом происходило то же самое. Закончив метаморфозу, они ринулись друг на друга и ваннов закипела схватка. Брызги из бассейна теперь летели уже веером, каскадом орошая всё вокруг. Благодаря им пришла в себя команда Стива. "Да помогайте ему уже!" в отчаянии закричала Эмма, продолжая делать пасы над гробом. Глаза ее были устремлены на мужа, а потому она не видела, что крышка уже лежит на полу, а из гроба... «А-а-а!» — вместо ураза вопили подельники Стива, и один за другим с разом маху полёхнулись в бассейн, стремясь оказаться как можно дальше от того, что выползало из гроба. Существо, что поднималось оттуда, содрогалось от конвульсий. По нему проходила волна за волной, плавно трансформируя мать драконов. То она принимала облик орка, то тролля, то дракона. Однако кипящая в источнике битва не позволила долго наслаждаться этим зрелищем. Первым опомнился Петручча. Шлопотав по загривку самым кончиком хвоста Муэрта, он принесся за дело, пытаясь его уже мечом отпилить. Несчастному этот самый хвост. Ему в этом активно помогал кот, подсовывая под хвост какую-то склянку. Кровь дракону вшла на чёрном рынке за бешеные деньги, и горецкий барышка прекрасно в этом знал. "Даётся это же пять дён, не доумки", прорывил дракон окуная помощников с головой в источник, своим чуть было не отрезанным хвостом. Остелью и Сапкару тоже не повезло. С ними тут же операцию проделал Муэрто, которому друзья пытались этот хвост отгрызть, так как холодного оружия при них не было. Ну, напрасно он это сделал. Стиву-то простите, но он не знал. Но Муэрто... Видно, много забыл за последние три тысячи лет. Иначе ни за что не допустил бы такого. Из ледяной воды вынырнули на поверхность чёрные драконы. "Ну ты, гад!" прорвёл один из них голосом Валера и бросился на Муерта, безошибочно распознав рога. Окунувшись в магический источник, он начал видеть не только внешность, но и внутреннюю суть окружающих. "А вот теперь мы его точно поймём, пацаны!" Плюнул огненным сгустком другой дракон. — Только не до смерти. Пусть сначала что-нибудь приятное про золтишко скажет. Крылота команда Стива ринулась на врага. Но мертв, в отличие от них, все-таки был бог. Бог, окончательно восстановивший в источнике свою силу. Но он раздулся до неимоверных размеров, Это швырял нападавших как котят. Удержался только Стив. Он тоже превратился в гиганта, но уже не в дракона. На руке Белакурова-титана появился сверкающий разосветными искорками, оттянувшийся к нему пузырьков из источника белоснежный меч. Мой арте моментально скопировал его облик, и они вновь стали близнецами. «Да хватит вам!» Стив, услышав родной голос, хотел было на него обернуться, но при виде застывшего лица Муэрто заподозрил ловушку. «Остановись, отец!» «Эммануэль?» — прошептал потрясенный Муэрто. «Где?» Стив не удержался и вывернул голову назад. «Ой, мамочки!» Глаза его стали квадратными. Эмма, его малышка Эмма, дикая, необузданная бронесса фон Эльдштейн превратилась в золотого дракона. "Шеф, не отвлекайся! Чёрные драконы со всех сторон лезли к источнику, спеша окунуться в драку. Стойте!" взмахнула рукой майт драконов, тело которой после ряда метаморфоз зафиксировалась в человеческом обличии она тоже достигла гигантских размеров и предстала перед всеми в виде прекрасной девушки натлевающая золотом тога не спадала с её плеч команда стива так и не прорвалась к гостеину натолкнувшись на невидимую стену моя драконов подняла свой печальный взор на моэ наша дочь жива Неверию во за древнего бога опять начали наливать сокровью я своими глазами видел её смерть я злобившись ушёл в тёмную сторону грустно согласилась мать драконов и развесал вену ведь раньше ты не был богом смерти мёрта даже твои друзья древние боги пришли в ужас Ожидания твоих и покинули этот мир